Глава 29. девятая. Аркусы сработали четко. Уже через час я имел на руках подписанные пленниками бумаги. Даже пытать никого не пришлось, что радует. По итогу Чернявские перестали быть вассалами Хрулевичей. И все единодушно, включая Амосова, вышли из боевого альянса. После этого я поручил Джан возглавить комиссию по оценке имущества этих ушлепков Составить акт о капитуляции, мирное соглашение и прибрать то, что плохо лежит. Обещания я свое выполнил, репарации были щадящими. Но даже они существенно обогатили мой род. А также союзников, которым уже начинало нравиться воевать на моей стороне. Как я уже сказал, подписано все было за час. А еще через час, то есть примерно к десяти, Возле моего дома собрались люди, выделенные демоном. Среди них были Мусаев, Ольга и незримая Хорван. А еще Армен Айвазян, один из моих лучших прыгунов-диверсантов, отправился со мной. И Лукач Хартишвили по прозвищу Черт. Мощный геомант, которого я рассчитываю использовать для разрушения вражеских построек. Делать такое не люблю, но сейчас меня разозлили. Черт был своеобразным супероружием которые я придерживал на черный день и, естественно, не применял на собственной территории. В команду я также взял Алину Широву, свое недавнее приобретение. Алина была сильным менталистом, причем с боевым уклоном. То есть она не читала мысли, как это делают рядовые телепаты, но проводила убойные психические атаки, причем по площади. Собственно, благодаря Алине демон смог сдержать натиск превосходящих сил противника, И сделал это без моей помощи. Демон настаивал на том, чтобы я прихватил с десяток мехов. Мол, не солидно воевать без механизированной бригады. Никто так не делает. Я рассмеялся и шепнул командиру гвардии, что у меня свои методы. И в данный конкретный момент я обойдусь без механизированного подкрепления. Паша поворчал, но сдался. А план мой основывался на невидимой части айсберга. Кроме тех бойцов, что отправлялись со мной на разборки, были еще мастера-убийцы из клана Панджейтан, плюс рептилоиды из Черного Ока. Но эти ребята будут действовать на других объектах. Я пригласил всех в дом, собрал в специально выращенной комнате и провел краткий инструктаж. Мы наносим визит вежливости графу Бердианскому, который живет в Ростове. Ликвидируем агентов службы безопасности и прочих телохранителей. Больше никого не трогаем. Главой рода я займусь сам. Что касается самого Бердянского, то его род культивировал ускорение метаболизма. И это делало графа весьма опасным противником. Не для меня, правда. «Предупреди всех, что из дома выходить нельзя», — отдал я приказ в пустоту. «Все лишние проемы убрать. Выход только для моей группы». «Будет исполнено», — ответил бродяга. «В этой реальности Ростов существует. Как и в моем мире, город стоит на реке Дон, километрах в сорока от Азовского моря. Здесь тоже тепло, поэтому я не стал заморачиваться пуховиками и дубленками. Ограничился джинсами, свитером, крепкими полуботинками и уже привычным комбинезоном от Матвееча. С собой прихватил только меч, потому что не хочу привлекать лишнее внимание инквизиторов в случае использования огнестрела. Никаких очков и прочих приспособлений. Иллюзион? Да. Проверил канал связи с Хорван, после чего с Ольгой. Убедился, что перчатки натянуты, а все молнии застегнуты. Накинул капюшон. Активировал иллюзион. В режиме мимикрии я был просто частью интерьера. Артефакт мгновенно считывал расположение объектов и синхронизировал иллюзию с окружающей действительностью. «Круто!» — похвалил Мусаев. «А нам такие можно?» — спросил Айвазян. «Поговорю с Матвеичем. Отряд вооружился легко. Никаких доспехов, щитов, громоздких шлемов и накладок. Мы рассчитывали на свое мастерство и эффект внезапности. Я передал бродяге адрес». И ничего не изменилось, потому что в комнате, где собрались мои бойцы, отсутствовали окна. Вот такой я предусмотрительный. Из нас всех только Мусаев адаптирован к вывертам многомерности. «Готово», — сообщил бродяга. Передо мной прорезалась дверь. «Вы знаете, что делать», — сказал я. «Выходим по очереди». Схему родового гнезда бердянских я раздобыл через рептилоидов. Один из наших людей проник в архив ростовского муниципалитета, где хранились всевозможные градостроительные планы. Документ мне прислали курьером в запечатанном конверте. Так что я имел представление о том, где располагались комнаты слуг, где казармы, где пост охраны, а где барские покои. Хорван получила приказ следовать за мной и атаковать лишь тех, на кого я укажу». За дверью обнаружился подземный гараж. Да, графская усадьба была построена с размахом. По сравнению с этим комплексом мой домоморф выглядел как, ну не знаю, дача Бабы Зинов Комарова. Один гараж чего стоил. Просторно, автоматически включается свет. Среди массивных колонн поблескивают хромом дорогие тачки. Преимущественно раритетные, коллекционные. Подозреваю графа пунктик. Некоторые машины, как мне кажется, бегали еще в сороковых и неплохо сохранились. Хотя тут же все кастомное. Не удивлюсь, если начинку поменяли, а от былого величия остались только кузова. гончая скользнула в тусклый свет потолочных ламп. Ее очертания размылись. Иллюзион полностью скрыл тварь. Байт Мусаев шагнул в сторону и тоже исчез. Его путь лежал через иные измерения к посту охраны, где следовало вырезать СБшников, ведущих наблюдение по камерам. Нас уже заметили. Вот только никто ничего не успеет сделать. Прыгуны телепортировались, едва покинув бродягу. Ольга держала связь со всеми нами, но оставалась в доме. Со мной отправились двое — Лука Чёрт и Алина Широва. Убедившись, что мы все надежно прикрыты блоками, Алина пустила по нижним ярусам психическую волну. Выждав несколько секунд, я сделал стены и перекрытия прозрачными. Срисовал позиции охранников и начал действовать. Люди проваливались сквозь пол. Я закатывал их прямо в фундамент, не оставляя ни единого шанса на выживание. Тех, до кого я не успел дотянуться, убивали мои подручные. Тихо, без спешки, но неотвратимо. Семью граф успел куда-то вывести. Молодец, предусмотрительный. Но сам засел в кабинете, откуда без перерыва кому-то названивал по телефону. Я мог бы в теории поступить с ним, как с остальными, но это бы означало новый виток противостояния и бесконечную вендетту. План у меня другой. Дерзкий, как пуля резкий. Узкая лестница выводит мою группу на первый этаж. Здесь Лука получает возможность развернуться, но час еще не пробил. Я жду сигнала от бродяги, который прямо сейчас меняет дислокацию. А именно переползает под землю, чтобы открыть в полу арены для поединков приличный размеров люк, эдакий квадрат со стороной в 3 метра, чтобы не промахнуться. Ага». Как только приготовления завершены, Алина перерезает телефонный кабель в углу. Граф недоуменно смотрит на трубку, раздраженно колотит по рычажкам на аппарате и проваливается вниз, сквозь три этажа собственной усадьбы, прямиком в бассейн, который теперь на минус втором уровне. Раздается яростный вопль, сопровождаемый всплеском. Люк затягивается. А мы с Алиной и чертом выходим во двор, прямо на парадное крыльцо. Граф молодец, эвакуировал не только домочадцев, но и всю прислугу. Разве что охранников не стал убирать, поэтому им не повезло. «Жги, дружище!» Я хлопнул геоманта по плечу. «Наша команда уже хозяйничала по всей территории усадьбы, очищая ее от сотрудников службы безопасности». Казарма пустовали, ангары тоже. А это означает, что всю свою гвардию Бердянский отправил на войну, довольно опрометчиво с его стороны. Подземные толчки я ощутил сразу. Черт в упор посмотрел на усадьбу, широко развел руки, и... Зрелище было эпичным. Представьте себе трехэтажный особняк, По формату ближе к дворцу, с террасами, флигелями, эркерами и прочей красотой. Чего стоит одна только крыша с окнами в небо, где располагался мансардный этаж. Наверное, я мог бы продать все это и неплохо так обогатиться. Но сегодня я злой. Не люблю, когда люди умирают. Особенно если эти люди мои. Так вот, локальное землетрясение работает исключительно на участке подконтрольном геоманту. Не всегда, конечно. Это зависит от уровня мастерства. Но Лука за последние месяцы успел продвинуться в своем искусстве. И да, у него была какая-никакая сила крови, поскольку его отец, хоть и не благородного происхождения, тоже был геомантом. От отца досталась очень интересная техника локализации ударной волны. Я толком не понял объяснения Луки, но там что-то наподобие плавающего эпицентра и закольцованных волн. К чему это я? Шикарный дорогой особняк Бердянских сложился словно карточный домик. С грохотом, протяжным гулом, в тучах пыли. И все это в первых лучах восходящего солнца. Бродяга к этому времени уже покинул опасный участок и материализовался рядом с казармой, приняв минималистичный треугольный облик. «Хватит», — сказал я. Черт остановился. Завихрения Ки улеглись. Я запомнил происходящее в мельчайших деталях, а потом отвернулся от руин графской усадьбы и зашагал к бродяге. Алина и Лука последовали за мной. Даже трость не пригодилась. Граф Тимофей Бердянский выглядел жалко. Мокрый, запястья скованы артефактными браслетами, на лице смесь гнева, недоумения и обреченности. Так бывает, если связался с противником, о котором не все знаешь. Бассейн из комнаты для переговоров исчез. Зато появились стол, два стула и большой экран на стене. Экран заменял окно и был предназначен для трансляции. Иногда, знаете ли, спецэффекты полезны. Я сел напротив Бердянского. С полминуты мы сверлили друг друга взглядами. — Прежде чем начнутся переговоры, — сказал я, — хочу вам кое-что показать, граф. Тимофей Демидович ждал продолжения. — У меня теперь свой умный дом с преферансом и куртизанками. Скармливаю фрагменты воспоминаний бродяги, а он транслирует на большой экран. Очень удобно и познавательно. Прямо очевидно и невероятное. Ролик с обрушением усадьбы Бердянских занял всего несколько минут. Своего геоманта я показал со спины, чтобы лицо не светить. Но из контекста было понятно, кто виновник произошедшего. Стоп-кадр. По моему мысленному приказу бродяга остановил просмотр в тот момент, когда над руинами усадьбы еще стояли облака пыли. «Как вам такое, Тимофей Демидович?» Скулы Ариста заострились, в глазах полыхнула ярость. Думаю, он бы сейчас ускорил метаболизм и попытался меня убить, если бы мог. Но циркуляцию ки остановили браслеты. «Ты ответишь?» «Ха!» Я задумался. «Интересно, как вы себе это видите? Идет война, парламентеров ко мне никто не отправлял, и в рамках этой войны я могу делать, что захочу». «Один род против девяти, шансы низкие», — процедил граф. «Боюсь, у вас проблемы с математикой», — ухмыльнулся я. «Взгляните-ка на эти бумаги». И я показал Бердянскому документы, подписанные его бывшими соратниками. «Узнаете подписи и печати?» «Мне показалось, что зубы Ариста заскрежетали». «Вижу, что узнаете». Убираю листы в папку, с которой заявился навстречу. «А это означает, что против меня воюют уже шесть семей». «Звучит не так страшно, правда?» «И вы сейчас здесь, граф, беспомощный, убогий, без надежды на возволение. Часть вашей гвардии, как я подозреваю, разгромлена. Часть куда-то переброшена». «В надежде, что получится завершить начатое». «Но нет, не получится, потому что в тот район уже выдвинулись наши дирижабли». «Пардон, ваши дирижабли, просто теперь они наши». Позволил собеседнику обдумать услышанное. И добавил. «Усадьбу я разрушил, чтобы вы поняли одну вещь. Шутки закончились, граф. Следующий на очереди заводик по производству сантехники». «Краеугольный камень вашего благополучия». «Барон, ты идиот!» — не выдержал Бердянский. «Проще ведь отжать его у вас!» — перебил я. «Думаю, проще, но контролировать будет тяжело. Придется продать. А вообще поздравляю. Вам удалось вывести меня из себя. Поэтому я могу ступить на тропу тотального уничтожения всего, что вам дорого». Граф, похоже, начал соображать. Уточнил. «Если...» — я щелкнул пальцами. В комнату вошла служанка, положила на стол дорогую перьевую ручку и, не проронив ни слова, удалилась. Я же достал из папки новые бумажки. «Это еще что?» Глаза Бердянского подозрительно сузились. «А сами как думаете?» — ответил я вопросом на вопрос. «Я решил развлечь вас рисованием детских каракулей. Ну или можем попытаться разгадать кроссфорд» что на лице графа появилось глупое выражение. «Шутки у меня такие. Приближаю документы к лицу графа так, чтобы он мог прочесть содержимое. Вы сделаете то же самое, что и ваши благоразумные коллеги. Официально разорвете отношения со своим альянсом». Бердянский наградил меня тяжелым взглядом. Я его выдержал, не напрягаясь. «И вот еще что». Добавил я, откидываясь на спинку стула. «Не думайте, что сможете отомстить за усадьбу. Выкиньте эту мысль из головы, пока ее не выбили мои люди».